Глава вторая. Наступило субботнее утро. И все в летнем мире дышало свежестью, сияло и кипело жизнью. В каждом сердце звучала музыка, а если это сердце было молодо, то песня рвалась с губ. Радость была в каждом лице, и весна в походке каждого. Белая акация стояла в полном цвету, и ее благоухание разливалось в воздухе. Кардевская гора, которую видно было всюду, зазеленела вся сплошь и казалась издали чудесной, заманчивой страной, полной мира и покоя. Том появился на тротуаре с ведром из звездки и длинной кистью в руках. Он оглядел забор, и всякая радость отлетела от него, а дух погрузился в глубочайшую тоску. 30 ярдов дощатого забора в 9 футов вышиной Жизнь показалась ему пустой, а существование — тяжким временем. Вздыхая, он окунул кисть в ведро и провел ею по верхней доске забора, повторил эту операцию, проделал ее снова, сравнил ничтожную выбеленную полоску с необозримым материком некрашенного забора и уселся на загородку под дерево в полном унынии. Из калитки в припрыжку выбежал Джим с жестяным ведром в руке, напевая девушке из «Буфало». Носить воду из городского колодца раньше казалось Тому скучным делом, но сейчас он посмотрел на это иначе. Он вспомнил, что у колодца всегда собирается общество. Белые и черные мальчишки и девчонки вечно торчали там, дожидаясь своей очереди, отдыхали, менялись игрушками, ссорились, дрались, баловались. И еще он припомнил, что хотя колодец был от них всего шагов за полтораста, Джим никогда не возвращался домой раньше, чем через час, да и то приходилось кого-нибудь посылать за ним. Том сказал, «Слушай, Джим, я схожу за водой, а ты повели тут немножко». «Я не могу, мистер Том. Старая хозяйка велела мне поскорее сходить за водой и не останавливаться ни с кем по дороге. Она говорила, что...» «Мистер Том верно позовет меня белить забор, так чтоб я шел своей дорогой и не совался не в свое дело, а уж насчет забора она сама позаботится». «А ты ее не слушай, Джим. Ну и что она говорит?» «Давай мне ведро. Я в одну минуту сбегаю, она даже не узнает». «Ой, боюсь, мистер Том. Старая хозяйка мне за это голову оторвет, ей-богу оторвет». Она да она никогда и не дерется. Стукнет по голове наперстком, вот и все». «Подумаешь, важность какая!» «Говорит-то бог знает что!» «Да ведь от слов ничего не сделается!» «Разве сама заплачет?» «Джим, я тебе шарик подарю!» «Я тебе подарю белый, с мраморными жилками!» Джим начал колебаться. «Белый, мраморный Джим!» «Это тебе не пустяки!» «Ой, как здорово блестит!» «Только уж очень я боюсь старой хозяйки, мистер Том!» «А еще, если хочешь, я тебе покажу свой больной палец!» Джин был всего-навсего человек. Такой соблазн оказался ему не по силам. Он поставил ведро на землю, взял белый шарик и весь охваченный любопытством наклонился над больным пальцем, покуда Том разматывал бинт. В следующую минуту он уже летел по улице, громыхая ведром и почесывая спину. Том усердно белил забор а тетя Полли удалялась с театра военных действий с туфлей в руке и торжеством во взоре. Но энергии Тома хватило ненадолго. Он начал думать о том, как весело рассчитывал провести этот день, и скорбь его умножилась. Скоро другие мальчики пойдут из дому в разные интересные места и поднимут Тома на смех за то, что его заставили работать. Одна эта мысль жгла его, как огнем — Он вынул из кармана все свои сокровища и произвел им смотр. Ломанные игрушки, шарики, всякая дрянь. Может, годиться на обмен, но едва ли годится на то, чтобы купить себе хотя бы один час полной свободы. И Том опять убрал в карман свои тощие капиталы, оставив всякую мысль о том, чтобы подкупить мальчиков. Но в эту мрачную и безнадежную минуту его вдруг осенило вдохновение. Не более, не менее, как настоящее, ослепительное вдохновение. Он взялся за кисть и продолжал, не торопясь, работать. Скоро из-за угла показался Бен Роджерс, тот самый мальчик, чьих насмешек Том боялся больше всего на свете. Походка у Бена была легкая, подпрыгивающая, верное доказательство того, что и на сердце у него легко, и от жизни он ждет только самого лучшего. Он жевал яблоко и время от времени издавал протяжный мелодичный гудок, за которым следовало «Дин-дон-дон, дин-дон-дон» на самых низких нотах, потому что Бен изображал с собой пароход. Подойдя поближе, он убавил ход, повернул на середину улицы, накренился на правый борт и стал не торопясь заворачивать к берегу старательно и с надлежащей важностью, потому что изображал Большую Миссури, имел осадку в девять футов. Он был и пароход, и капитан, и пароходный колокол. Все вместе. И потому воображал, что стоит на капитанском мостике, сам отдавал команду и сам же ее выполнял. «Стоп, машина!» «Тинь-линь-линь!» Машина застопорила, и пароход медленно подошел к тротуару. «Задний ход!» Обе руки опустились и вытянулись по бокам. Право руля. Тин-лин-лин. Правая рука тем временем торжественно описывала круги. Она изображала сорокафутовое колесо. Лево руля. Тин-лин-лин. Левая рука начала описывать круги. Стоп. Правый борт. Тин-лин-лин. Стоп, левый борт. Малый ход. Стоп, машина. Самый малый. Кинь-лин-лин. Отдай концы, живей. Ну, где же у вас канат? Чего копаетесь? Зачаливай за свою. Так-так, теперь отпусти. Машина стала сэр. Кинь-лин-лин. Это пароход выпускал поры